Глава первая. У истоков кинематографа. Звезды немого кино. Чарльз Чаплин. Кто в самую первую очередь приходит в голову при упоминании немого кино? Думаем, большинство людей на планете ответит Чарль Чаплин. Тот самый Чарльз Спенсер Чаплин родился в Англии. Оба его родителя были актерами. Уже с пяти лет он выступал в качестве актера мимо. Со временем актер переехал в США, оставшись там после гастролей. Кинематографическая карьера Чаплина началась в 1913 году со студии Кистоун, но прославленный известный каждому образ Чарли возник позже, когда он уже работал на студии Эссеной. Именно там появился прославивший Чаплина «Бродяга» – фильм, в котором в полной мере выкристаллизовался образ милого оборванца-аутсайдера, с которым Чарльз и вошел в историю кино. Чарли Чаплин был не только великим актером, Он выступал еще и в качестве режиссера в большинстве своих фильмов, а также писал к ним сценарии. Со временем комедии Чаплина из простой буфанады переросли в ленты, полные социального и философского смысла. Фильмы о маленьком человеке, вынужденном бороться с жестокостью мира. Об этом были «Огни рампы», «Огни большого города» и множество других несомненных шедевров своего времени. За свою жизнь Чарли Чаплин снялся в 14 полнометражных и около сотни короткометражных фильмов. Однако плодовит он был не только как актер. Чаплин был женат четыре раза и имел одиннадцать детей. Младший ребенок родился, когда великому комику Чаплину исполнилось уже семьдесят два года.